Полный фиаско. И почему вы решили объявить об этом открыто всем коллегам на общем собрании? И почему вы не отключили ваш грёбаный телефон? Тома, этот звонок... Это просто паскудство! Мои штаны, господи, где мои штаны? Тома протянул руку. Твердая почва казалась близкой, буквально на расстоянии вытянутой руки. Но его пальцы сначала наткнулись на пустой бокал, который опрокинулся. потом на какой-то твердый холодный предмет, потом окунулись в пыль. Это оказался пепел в стеклянной пепельнице. Он вынырнул из сна, и жестокая реальность предстала перед ним во всей полноте. Он потерпел фиаско. Безрезультатное наблюдение за домом вдовы. Ладонь, Релли Дюбар. Потом они напились и даже выкурили косяк. И и он заснул у нее дома, слишком одуревший, чтобы самостоятельно уехать. И... Этот кошмарный сон. И звонок. Номер, который высветился на экране мобильника, заставил его забыть обо всем. «Тома!» А черт! Что там еще?» «Наш клиент склеил ласты!» Тома встряхнул головой. «О чем говорит кузен?» «ТВНН мертв!» Отчетливо произнес в трубке голос Жамели из руки. «Что? Что ты такое говоришь? То есть э, ты в этом уверен?» В трубке послышался невеселый смешок. «Если человек лежит на полу у себя в кухне с ножом между ребер и не шевелится, я так думаю, вопросы излишни». Тома откашлялся, чтобы избавиться от остатков гашиша в легких и заодно как-то утрясти в голове новую информацию. «Он уже коченел, когда мы приехали к нему вчера вечером. Ты ведь знаешь, что мы там были, потому что сам за нами следил. Так вот знай и то, что это не мы его прикончили». Томас сжал кулаки. Уже вчера вечером он знал. Не о том, что ТВН мертв, конечно, но о том, что ему самому не стоит заходить в дом. Возможность была слишком уж выгодной. Ловушка слишком уж очевидной. «Почему ты мне не позвонил сразу же?» «Я не мог. Она меня не сразу отпустила. К тому же...» Молчание. «Жамиль боится, как бы вчерашний эпизод не обошелся ему слишком дорого». «Машинально подумал Тома». «Боится, как бы его не обвинили в убийстве». Но вместо того, чтобы зря паниковать, кузен, очевидно, поразмышлял и избрал более правильную тактику. ТВН был главным подозреваемым, а поскольку он выбыл из игры, расследование Тома прекращалось само собой. Поэтому Жамель решил дать родственнику бесплатную информацию в надежде, что это избавит его самого от ненужных расспросов. Ты знаешь, кто его убил? Ну, это уж твоя работа, братан. Где он сейчас? В смысле... Трупак. Мы его не трогали. Ты же видел, как мы вышли из дома, и его с нами не было. Ведь так? Мы его оставили на полу в кухне, где он и был. Думаю, у тебя уже достаточно информации. Теперь тебе все карты в руки. И Жамиль отключился, даже не попрощавшись. Тома остался неподвижно сидеть с трубкой в руке. «Что такое?» — вдруг послышался сонный голос у него за спиной. Тома обернулся. Несколько секунд он разглядывал миловидное, еще заспанное личико Орели. Хорошо, ничего не скажешь. А в постели так просто супер!» Ночь получилась поистине волшебной, даже несмотря на слишком крепкие напитки и слишком сильный наркотик. Особенно для Тома, который и забыл, когда в последний раз курил гашиш. Совершенно неожиданно для себя он встретил женщину невероятно сексуальную, пламенную и отзывчивую. И эта внезапная близость дала ему чувство абсолютного единения с другим существом, ощущаемого отнюдь не только на физическом уровне. Но никакое волшебство не может длиться долго. Рано или поздно реальность вступает в свои права. «В нашем случае...» — горько подумал Тома. «Та же слишком рано». Рели исчезла. Перед ним была его коллега мадемуазель Дюбар. «Нам подкинули работенку». «Это шеф звонил?» «Нет, мой источник. Нам нужно ехать...» Он посмотрел на часы, которые показывали почти в восемь утра и добавил. «Прямо сейчас». Орли села на постели, и соскользнувшая простыня открыла ее соблазнительные груди, затвердевшими от утреннего холода сосками. «Куда ехать?» «К нему. В смысле, к тв -нену.